«Прелестная Габриэль» На каждом шагу всегда и неизменно Генриху приходится остерегаться врагов. Вот между двумя вражескими полками крадется крестьянин. С мешком солома на голове, проходит он четыре мили лесом, добирается до замка Кевр и через мост во двор. Тут его окликает служанка. «Эй, старик, кухня с той стороны!» Ей что-то суют в руку, Она изумленно рассматривает полученное и, наконец, исполняет то, что ей приказывают шепотом. Из дому вышла Габриэль де Стре. Она увидела низкорослого крестьянина, седобородого, сагбенного, с обветренным морщинистым лицом, какие обыкновенно бывают у простонародья, что тебе нужно. Я принес вести для мадемуазель, только господин не желает быть назван. «Говори или убирайся прочь!» Габриэль сама уже собиралась уйти, но вовремя заметила, какой живой и умный взгляд у посланца. «Крестьянин ли это? Где я уже видала эти глаза?» «Да, следовало лучше запомнить их с того первого раза!» «Сир!» — кричала она, испугалась и сказала приглушенно, «Какой вы некрасивый!» «Я ведь сказал, что вернусь!» «В таком виде!» «Разве я не заслуживаю того, чтобы вы прибыли в шелку и бархате со свитой?» Генрих посмеивался в седую запыленную бороду. «Ага, я был стар для нее. А этот крестьянин куда старше, чем вообще может быть король. Я уже кое-чего добился. Если в следующий раз я прибуду с подобающей помпой, она, пожалуй, найдет меня красивее блеклого листа». Габриэль беспокойно оглядывалась на дом. «В окнах пока никого не было видно. Пойдемте, я покажу вам пруд с карпами». Она побежала, а он пошел размашистым шагом, пока оба они не обогнули угол дома. Генрих посмеивался в бороду. «Она уже гордится царственным поклонником и ни за что не хочет показать его своим в обличии чумазого крестьянина. Дело идет на лад. Позади строений сад постепенно шел под уклон. Там было удобно скрыться от наблюдения. Среди древесной чащи к пруду вела усеянная желтыми листьями широкая лестница. Внезапно в два-три прыжка Генрих оказывается внизу. Выпрямившись уже не низкорослым крестьянином, Стоит он ждет, чтобы Габриэль спустилась, как в первый раз, когда она, едва сделав шаг, уже ступила ему на сердце. Она задержалась наверху, но вот уже опускает ногу на первую ступеньку. Одна рука ее держит жемчужную нить, по перилам скользит другая. Точь в точках в первый раз. Длинные темные ресницы опущены. Она шерствует. И чудо достоинства, непринужденности, гибкости и, и величия вновь открывается ему. Сердце у него бурно бьется, на глаза набегают слезы. Это будет длиться вечно, чувствует он. Когда она приближается, ресницы еще укрывают ее, но вот она подняла их, и в ее синих взорах все та же чарующая неопределенность. Знает ли она, что делает? Генрих не спрашивал об этом. Он видел ее волосы и ее лицо. В скудном свете облачного дня на золотистых волосах ее лежал блеск, бесстрастный, как благодать. Оттого и цвет лица у нее казался матово-белым, и это, на его взгляд, было чарующе прекрасно. Он тряхнул головой. «Сир, ваше величество, недовольны своей слугой?» — сказала Габриэль де Стрэн с весьма искусной скромностью — приседая перед королем, однако не очень низко. Генрих поспешил поднять ее, он сжал ее локоть. Впервые почувствовал он ее тело. Генрих чувствовал ее тело, и два ощущения приходили ему на память, в которых он никогда не посмел бы ей признаться. Первое — перила гладкого старого мрамора, разогретые солнцем там, на юге, в его полуденном ныраке. Он гладил их и чувствовал себя дома. Второе, конь, тоже из тех далеких времен, из его юной поры. Он ласкал живую трепетную кожу и был повелителем, и был почитателем. Сир, что вы сделали? Вы меня запачкали? Он отнял руку, она оставила черный след. Генрих принялся удалять его губами. Габриэль воспротивилась, достала кружевной платочек, но, коснувшись его лица, Платочек тоже почернел, как рука. «Этого еще не доставало», — сказала она с недовольным смешком, а он испытал миг упоения и любви без границ, без конца. Ее тело под его губами. «Габриэль де Стре, твое тело, которое я целую, вкусом напоминает цветы, папоротники в родных моих горах. Это вкус солнца и вечного моря, жаркий и горький. Я люблю сотворенное в поте лица». Тебе воплощено все, да простит мне Бог, даже он. Тут он заметил ее немилостивую усмешку и засмеялся тоже очень нежно и тихо, чем покорил и умилостивил ее. Они продолжали смеяться без причины, словно дети, пока Габриэль не закрыла ему рот рукой. При этом она оглянулась, снова незабываемый поворот шеи, как будто их могли заметить здесь в чаще но она хотела лишь подчеркнуть тайну их свидания, и он понял ее. Тогда он откровенно спросил ее, что предпочитает тетка де Сурди — драгоценности, шелка или деньги. «Превыше всего ей нужна должность для господина де Шеверни», — без стеснения заявила Габриэль. «И для господина де Сурди тоже», — вспомнила она. Потом заколебалась на миг, и спокойно добавила, «Мне самой нужна должность для господина Дестре, потому что отец ходит ужасно сердитый. А что приятнее мне, драгоценности, шелка или деньги, я и сама не знаю». Генрих уверил ее, что в следующий раз привезет все. Но чтобы назначить трех вышеназванных господ губернаторами, Ему необходимо сперва завладеть многими городами, землями и еще некой спальней. Он описал ее местоположение. Лестница внутри одной из ажурных башенок ведет в боковое крыло. Там я спал с ней. Закончил он неожиданно голосом своего обершталмейстера. Габриэль узнала голос и прикусила губу. Блестящие зубки впились в нее. Генрих глядел, не веря своим глазам. Все в Габриэле было прекрасно, как день, вечно первый день. Лишь сегодня ее нос приобрел такой грациозный изгиб, а у кого еще ресницы так отливают бронзой и так длинны, А ровные, высокие и узкие дуги бровей даже в голову не придет, что они могут быть подбриты. Габриэль де Стре показала ему обратный путь в обход через поля, чтобы он не встретил никого из замка. Пробираясь снова в обличье крестьянина между полками врага, он помышлял уже не о чарах Кевра, а о том, как бы поскорее занять Руан. Лига навязала прекрасному городу начальника, но тот, увы, уже давно, в Варфоломеевскую ночь, утратил разум и теперь ссорился с жителями вместо того, чтобы восстанавливать укрепления и запасать продовольствие. Королю действительно следовало употребить все силы на завоевание Руана, что он и задумал твердо и о чем уже объявил. Но когда он принял другое решение, люди стали доискиваться, откуда такая перемена, и без труда обнаружили клику Де Стре и Де Сурди во главе с их яркой приманкой. Недаром король открыто под сильным эскортом отправился в Кевр. Для первой же встречи все семейство, будучи обо всем осведомлено, собралось полностью. Мадам де Сурди, вторчащий Робина на обручах, господа де Стре, де Сурди, де Шеверни и шесть дочерей, из которых лишь Диана и Габриэль остались с гостями. Меньшие знали, что предстоит обсуждение важных дел, и шаловливо упорхнули. Мадам де Сурди с неприступным видом взяла кошелек, который король достал из-под короткого красного плаща. Это был кожаный кошелек, она выспала его содержимое на ладонь, и только тут лицо ее прояснилось, потому что из мешочка выпали драгоценные камни внушительной величины. Она приняла их как королевское обещание презентовать ей еще больше в урочный час. Откровенно заявила она. Во время этого предварительного торга почтенная дама стояла одна перед королем посреди просторной залы, которая вела из нижнего этажа прямо в сад. Со стен глядели поясные портреты маршалов из рода Дестре, а также оружие, которое они носили, и знамена, которыми завладели собственноручно. Все было развешено весьма торжественно. Король думает, что же будет? Уж и эти несколько сапфиров и топазов мой Ронни неохотно одолжил мне из своего имущества. Это страшная женщина. Она так и приковывает взгляд. Такими щуплыми и сухими, говорят, бывают, отравительницы. Лицо птичье и притом белое. Такая белизна, неестественно, думает он с глубоким отвращением, Ибо на самом деле вполне очевидно, что она присуща всем женщинам в семье, и что одну делает соблазнительной, у другой напоминает о яде и смерти. У владельца замка была лысина во всю голову, красневшая при малейшем волнении. Он был охотник и честный малый. Супруг Сурди отличался небольшим ростом, широкими бедрами и полнейшей беззастенчивостью, хоть и держался хитро в тени. Зато весьма заметен был Шаверни, отставной канцлер. Он был выше всех ростом и считался здесь красивым мужчиной, в другом месте его назвали бы «высохшим скелетом». Однако одет он был тщательнее всех, очевидно, по причине его отношений с хозяйкой дома. Генрих разглядел всех троих с первого взгляда. Его опыт в отношении мужчин богат и непогрешим. А женщины? Дальше будет видно. Они обманывают непрестанно. И виноваты в том не они, а наше воображение. Габриэль стоит рука об руку со своей сестрой Дианой. Трогательная семейная картинка. Обе девицы скромны и милы. Генрих готов забыть, что одна из них — желанная ему женщина, несравненная по величавости и красоте, цель жизни и вся любовь. До последней минуты считаешь себя господином своих поступков, считаешь, что можешь отступить. Женщина вроде мадам де Сурди понимает это. И потому она поспешила подать решительный знак рукой в бок, поверх торчавших на обручах складок своего многокрасочного наряда, после чего Габриэль выпустила руку Дианы и приблизилась к Генриху. Он не мог вымолвить ни слова, ибо любовь его вновь открылась ему, и так она будет восходить для него каждый день неизбежно, как солнце. Нет, он не может отступить, как отступил однажды. Тем временем зала наполнилась, двери ее были отворены, и через сени в распахнутые створки портала видно было, что во двор беспрерывно въезжают кареты. Пышно разодетые кавалеры и дамы собрались из замков всей округи. Они явились точно на помолвку, перешептываясь, с любопытством жались они по стенам. И тут они воочию увидели, что сделал король. Он поднял руку прекрасной дестре к самому своему лицу и надел ей на палец кольцо, но кольцо не такое, чтобы взволновать дам. Несколько алмазиков, вставленных в тонкий обручек. Младший сын в семье мог бы надеть такое колечко на руку бедной падчерицы. После этого хозяйка жезлом подала знак слугам, и в залу торжественно были внесены фруктовые воды оршат, мармелады, турецкий мед, а также расставлены накрытые столы с паштетами и винами под присмотром осанистого повара. Он же следовал указаниям жезла, которым мадам де Сурди взмахивала коротко и отрывисто, совсем как фея. На ее огненном парике колыхались два пера, зеленая и желтая. А когда она поворачивала шею, Получалось совсем как у Габриэля. Жест был бесспорно родственный, хотя грация тут превращалась в гримасу, а восторг — в омерзение. Одно вообще так близко к другому. Привлеченные едой гости забыли робость, протиснулись на середину и стали шумно спорить из-за мест. Знатнейшие стремились через приближенных короля представиться ему, И заверить его в своей преданности, что не мешало сделать, ибо совсем еще недавно они сражались против него. Хотя это была для него чистая прибыль, он отвечал просто, что каждый настоящий француз признает его и служит ему. Впрочем, подолгу он не задерживался ни с кем и вступил в беседу лишь с герцогом Де Лунгвилем. Это второй поклонник Габриэли. Она колебалась, быть может, она и теперь еще не знает, который из двух, он или блеклый лист. Так вот они каковы. У этого волосы искусственно обесцвечены, а лицо девическое, какие были в моде при прошлом дворе. Однако он храбр, у одной дамы убил ворвавшегося в спальню супруга, хотя сам был в рубашке. Расскажи об этом, Лонгвиль. Король втягивает его в разговор. Габриэль Дестре обиженно удаляется. Впрочем, она могла отговориться тем, что ее увлекла толпа, движущаяся по зале. Люди, которые жаждут увидать короля или поживиться чем-нибудь с ясным. Все это суетится, сильно потеет, скверно пахнет, над толпой колышутся перья, а шеи, возвышающиеся над остальными, Несут на крахмальных брыжах головы, которые как будто самостоятельно поряд по зале. Короля самого подхватило и понесло к другому концу залы. Цепь дюжих слуг отгораживала этот угол. Там хозяйка ждала короля, подняв жезл, словно завлекая его с помощью волшебства. Короля посадили за отдельный стол. Господа де Стре, де Сурди и де Шаверни стоя прислуживали ему. Один подносил вино и дыню, второй — жирного карпа, третий — паштет из дичи, сплошь начиненный трюфелями. На короля вдруг напал сильнейший голод. Однако он приказал сперва, чтобы Габриэль де Стре села рядом с ним. Ее не могли отыскать. Вместо нее папаша де Стре нагнулся над королем, которому как раз наливал вино, и произнес в непритворном гневе, так что лысины его побагровело. Фир, мой дом это непотребный вертеп. Если бы я задумал ночью пройтись по спальням моего замка, дабы отомстить за честь семьи, от моего семейства не осталось бы и следа. Что пользы мне в его гибели? Только и утешение, что от прелюбодения читы в Исуане. Он подразумевал свою жену и маркиза. Далегром. Король спросил честного малого, почему именно они служат ему утешением. Господин Дестре отвечал, что маркиз Далегр пользуется всеобщей ненавистью в подвластном ему городе, который ему приходится разорять ради мадам Дестре и ее ненасытных потребностей. Нет сомнения, что это кончится большой бедой. Но тут настала очередь жирного карпа. Господин Де Десурди на обязанности которого лежало поднести его королю, отнюдь не упоминал о семейных бедах, несмотря на ветвистые рога, явственно украшавшие его лоб. Нет, он пекся единственно о городе и департаменте Шартур. Первым он сам управлял некогда, во втором был господином друг его Шеверни, пока обоих их не прогнали вследствие усилившегося беззакония и ущербности королевской власти. По мнению Карпа, ибо господин Десурди был схож с ним, нужно брать не Руан, а непременно Шартер. Непременно подтвердил бывший канцлер, который сменил Карпа и поднес королю паштет из куропатки, сплошь начиненной трюфелями. Этот тощий дворянин показал необычайную сноровку не только в роли лакея, но и в разгадывании королевских намерений и вкусов. Сир, — проговорил он вдумчиво и проникновенно. Вы могли бы принудить свой город Руан к сдаче, чем бы сразу закрепили за собой свою провинцию Нормандию. Однако это стоило бы большого кровопролития. Ваше Величество, сами высказывались, что вы с прискорбием душевным видите тела подданных своих устилающих поля сражений, и где вы выигрываете, там же и теряете а ведь высшее должностное лицо, известное всему департаменту, без труда могло бы подчинить вам шартер путем мирного соглашения. Вот как он угадывал желание короля, и к тому же в голосе его было столько благородства. Подошла очередь мадам де Сурди. По мановению ее жезла появилась большая закрытая миска, и когда серебряную крышку подняли, Обнаружилась живая статуэтка Амура, коварного ребенка, один пальчик приложен к губам, в кудрях розы, в колчане полно Пока все любовались миловидным стрелком и по зале шли охи и ахи, мадам де Сурди, сама рыжая, а перья желтые и зеленые, подняла перед королем жезл и спросила: Отпустить мне его? Шартер господина де Сурди а господина де Шеверни — королевскую печать. Веки короля шевельнулись еле заметно, но мадам де Сурди следила зорко. Она опустила жезл, и за столом возле короля, совсем рядом с ним, очутилась прелестная Габриэль.